«Точно! Правда! Конечно!» — раздался согласный хор выдренных голосов. «А почему меня никто не спрашивает, чего я хотел?» Мадж нашел себе местечко на полу, чтобы плюхнуться. Мемо по-матерински погладила Джон Тома по голове. «Вот что, дружок! Для Нордшелла пришел его час. Может, и для нас всех тоже. Мы не жалеем об этом». «Но я жалею, черт побери, вас здесь быть не должно!» Золотые слова. Огрызнулся матч. «Вот что матч! Матч! Матч!» Снова огрызнулся Выдор. «Ты что, всехняя мамочка? Имею я право сказать?» «Имею! Вы-то всего несколько дней возитесь с этим певцом дерьмовым, а я месяцами должен терпеть его со всякими его волшебными штучками!» Я всего-навсего хочу нормальной жизни, заметьте, обычной жизни. А он меня выдергивает все время, чтобы я составлял ему компанию в идиотских, распроклятых, тупых поисках неизвестно чего и черт знает в чем еще. В общем, надоел он мне. Он обратился к Джон Тому. Слыхал, кореш? С меня хватит. Корли посмотрел на него, не веря своим ушам. «Мадж, ты меня удивляешь? Черт возьми, детка, я и сам себе удивляюсь, почему я здесь. Но то, что все обернулось именно таким образом, меня ни сколечко не удивляет. Этот трухлявый, дряхлый клотогорб заварил кашу, а теперь мы все ее расхлебываем. Единственное, что меня действительно удивляет, так это то, что я до сих пор жив в вашей компашке» и он повернулся ко всем задом. Клотогорб? Старый саламандр утер лицо. — Так это вы? — Та помощь, которую послал нам великий Клатогорб? Не мы, — поправила его Мемоу. Мы приплыли сюда вместе с ними. Вам следует говорить с этим юным джентльменом. Она указала на Джон Тома плод обратил взор на неловкого Джон Тома, и тут один из членов свергнутого кворума высказал то, что вертелось у всех на языке. Его и только его! Его и этого вздорного выдора! Это и есть наше спасение? Это помощь, которую Клотогорб нам послал? Боюсь, что так. А плод колеблись посмотрел на Джон Тома. Но, может быть, вы и разведчики, да? А клотогорб со своей волшебной армией разбил лагерь, где-то неподалеку, ожидая от нас сведений. Посмотрев советнику в глаза, Джон Том вздохнул. К сожалению, боюсь, что мы есть ваше спасение. Я и мадж, и наши новые друзья. Не слишком эффективная вышла помощь. У меня был план незаметно проскользнуть сюда, чтобы встретиться и поговорить с глазу на глаз с Маркусом, прежде чем кто-то перехватит нас. Но это сорвалось. В эфире последние известия, съехидничал Мадж из своего угла. — Интересная стратегия, — пробормотал оплот. — Но чего бы вы добились, если бы не провал? Ваши переговоры точно так же закончились бы здесь, где находятся все, кто не поддерживает его единоличную власть. Джон Том попытался взять себя в руки. Не обязательно. Если бы он отказался нас выслушать, я готов был вступить в сражение с ним. Я занимаюсь чаропением и весьма преуспел в этом. Оплот тяжело опустился на пол. Чаропевец? И все... Подождите, ну, в самом деле я достиг неплохих результатов в этой области. Нет, ты меня не понимаешь. Я вовсе не хочу принижать твоих достоинств, твоего таланта. Но ты должен иметь в виду, что и я не последний волшебник здесь. Оказался бессилен перед колдовством Маркуса. Оно столь же непредсказуемо и своеобразно, сколь действенно. «Обычный чаропевец, пусть и очень речистый, не может рассчитывать на победу». Саламандр выпрямился, чтобы рассмотреть, что у Джон Тома за спиной. «К тому же у тебя с собой нет инструмента, чтобы аккомпанировать заклинанием». Да, его конфисковали вместе с оружием и вещами». «Это не имеет значения», — грустно сказала Ньюмодин. «Очевидно одно». Этому юноше не выстоять против Маркуса. — Я вообще-то рассчитывал найти здесь большее понимание, — заметил Джон Том. Критика начала его раздражать. — Вы же понятия не имеете о моих возможностях. Вы не знаете, что я умею. — Может быть. — сказала старая белка-летяга, одетая в лохмотья, Повязка на лбу свидетельствовала о том, что она не смирилась со своей отставкой и последующим заключением. Хвост ее тоже был сильно потрепан. Но мы отлично знаем, чего ты сделать не в состоянии выйти отсюда, чтобы встретиться с Маркусом. Никто его не видит, кроме ближайших помощников, киндера. Асмуэля и разных им подобных предателей. И еще этого нисколобого Громилы Пруга. Я должен с ним увидеться. Нам необходимо встретиться. Это единственный путь решить многие проблемы. Все окончится довольно скоро. Как только он сосредоточит в своих руках всю власть, сказала белка по имени Силаринди, Маркус будет избавляться от неугодных, сажая их на кол, привязывая что-нибудь тяжеленькое и кидая в озеро, где поглубже. Э, мы сами виноваты. Не следовало допускать его к конкурсу на звание советника. Таков закон произнес аплод. Да, но ты предупреждал нас, а мы не послушали. Ну, сейчас не время для раскаяний и упреков. Нам нужно попытаться обратиться к народу. «Наша последняя надежда — всеобщее восстание. Еще можно попробовать подкупить его приближенных и убить Маркуса. Это будет непросто и может ускорить расправу над нами», — вступил Старый Трендови, «учитывая, как тщательно его охраняют». «Надо попробовать. И в магическом, и в политическом плане он становится сильнее день ото дня». «Мы рискуем упустить момент, когда можно его скинуть. Я вовсе не хочу, чтобы меня нанизали, в конце концов, навертел, как окуня. Если только клотт не одумается и не пришлет нам настоящую помощь». Ну, вот что другие. Мадж вскочил и пробежался по камере. «Хватит!» «Я допускаю, что мы не произведем никакого впечатления ни на Маркуса, ни на кого-либо еще, но, пардон, какого черта, валить на нас все ваши промахи! У нас все было схвачено, пока кто-то не двинул мечом не в то место, а еще кто-то не вспылил больше, чем надо. Джон Том делал для вас все, что мог». «Мы же не виноваты, что у вас здесь такой бардак». «И вот мы по доброте душевной явились сюда». Джон Том с изумлением слушал горячую речь Маджи. «Хотели помочь вам и вашим обывателям? А то все, что вы можете, — это стенать и жаловаться на жизнь. Так этого мало. Может, мы изглупили, но я вижу, что от нашей возни хуже вам не стало». Давайте же прекратим поносить друг друга и попробуем объединить наши усилия и придумаем, как сохранить в целости наши головы и загривки. А?»